Алексей Калугин. Забыть резервацию. Глава 1. Первая. первая жертва. Четверь складских рабочих, неспешно шагавшие по неподвижной части тротуара вдоль центрального прохода сектора Ньютона, свернули на углу 21. -го. Проход одно название. По сути, межа, разбивающая складскую зону на участке. Ширина ее ни на сантиметр не превышала минимума, который был необходим двум автопогрузчикам для того, чтобы разъехаться. По обеим сторонам тянулись серые, унылые стены сборных ангаров из рифленого металлопластика. Монотонное однообразие лишь изредка нарушали небольшие информационные экраны у складских ворот, извещавшие, что загруза здесь хранится, когда он был доставлен и для какого отдела предназначается. «Сколько сегодня?» – спросил самый молодой из рабочих на вид лет двадцати. «Два челнока. Продовольствие, лабораторное оборудование и расходные материалы», – ответил ему, заглянув в электронную записную книжку тот, что шел с левого края. «Невысокий и щуплый. Всего полторы тонны». «Так вы, наверное, и без меня управитесь». Тот, что заговорил первым, окинул быстрым взглядом товарищей. «А, Леня?» Остановил он взгляд на низкорослом. «Всего-то полторы тонны и три подгруппы. Да вы их в момент по складам раскидаете». Щуплый коротышка, которого назвали Лёней, бросил на говорившего осуждающий взгляд. «А у тебя, арома что, снова живот прихватило?» Недовольным тоном поинтересовался он. Двое других рабочих весело заулыбались, вспомнив, как неделю назад увлекшись на собственном дне рождения составлением экзотических смесей из всех видов напитков, какие только имелись на столе. Роман на следующий день то и дело подбегал к Леониду, со страдающим выражением лица шептал что-то на ухо, после чего исчезал минут на двадцать. Когда он вновь возвращался, на устах его блуждала умиротворенная полуулыбка мудреца, познавшего высочайшую истину, суть которой невозможно передать словами. Роман, престижно опустив голову, надвинул на глаза такую же, как и у остальных, оранжевую каску, на лобовой части которой были изображены старинные чашечные весы, подвешенные на устремленный верх молнии, эмблема корпорации Скейлз. «Куда собрался, Ромка?» – спросил его, высокий, чуть сутуловатый рабочий, лет сорока с роскошными рыжими бакенбардами. «Хотел к четырнадцатому ангару сбегать». Едва слышно пробручал Роман. Оттуда вчера материалы для производственной зоны откружали. Сразу на пять секторов. Суета была такая, что я едва успевал в записной книжке отметки делать. Думал, пока вы груз принимать будете, я данные в компьютер введу и переучет сделаю. А так Роман взглянул на часы. После смены придется сидеть. «Да отпусти ты его, Леонид!» густым басом произнес молчавший до сих пор рабочий. «Что мы в самом-то деле? Без него не управимся». «Да мне-то что?» – раздраженно взмахнул руками Леонид. «Хоть все разбегайтесь». Едва ли не по самые локти, засунув руки в карманы комбинезона, Леонид зашагал быстрее, демонстративно не обращая никакого внимания на своих подчиненных. Рабочий с рыжими бакенбардами ткнул Романа кулаком в бок, и заговорщически подмигнул парню давай только быстро негромко произнес он и покосившись на леонида который не мог слышать его слова серьезно добавил видишь какой у нас бригадир строгий да я за полчаса управлюсь радостно улыбнулся роман спасибо фриц рыжий фриц снова подмигнул роману тот сдвинул каску на затылок и быстро юркнул в узкую щель между ангарами ведущую к соседнему проходу Полости между прилегающими друг к другу стенами соседних ангаров были оставлены с целью обеспечения вентиляции всей площади складского сектора. Однако рабочие частенько пользовались ими, чтобы, минуя тянущийся вдоль всего сектора центральный проход, быстро проскочить из одного бокового прохода в другой. "Давай, давай, Фриц", не оборачиваясь, словно разговаривал не с напарником, а сам собой, мрачно буркнул Леонид. "Балуй мальчишку, Скоро он вообще на работу ходить перестанет. «Да брось ты, Лень!» — поморщился Фриц. «Роман, парень, хотя и малость взбалмошный, но исполнительный. Ну, не успевает пока еще. Так это дело наживное, научится. Вспомни, как сам начинал. Мою работу за меня никто не делал», — резко ответил Леонид. Он старался выглядеть строгим и суровым, хотя его напарником хорошо знавшим бригадира, было известно, что человек он мягкий и отходчивый. А если порою и ворчит на подчиненных, так это только для порядка. Фриц усмехнулся, но ничего не ответил. Третьего рабочего, которого звали Вилли, похоже, вообще не интересовал весь этот разговор. Они отошли метров на пятьдесят от щели, в которой скрылся Роман, когда сзади раздался короткий пронзительный вскрик Все трое одновременно остановились и оглянулись. Крик оборвался настолько быстро, что никто не смог понять, означает ли он удивление или ужас. «Ну что там еще?» Недовольно проворчал Леонид и покосился на Фрица, словно ожидал ответа именно от него. «Должно быть, наш малыш в темноте на гвоздь наступил», — усмехнулся Вилли. «Может быть, посмотреть?» С сомнением произнес Фриц. «Странно как-то». Он не успел закончить фразу, когда крик повторился. От надрывного вопля, почти сразу же перешедшего в отчаянный, захлебывающийся вой, кровь стыла в жилах. Так мог кричать только смертельно испуганный человек. Леонид прижал руку к груди и что-то почти неслышно, едва шевеля губами, забормотал фриц первым бросился на крик. Добежав до узкого прохода между ангарами, он сунул голову в щель темноте не было видно ничего, кроме узкой полоски света на другой стороне прохода. Но крики, которые стали короткими, отрывистыми и сдавленными, словно кто-то пытался зажать кричавшему рот, доносились именно отсюда. Кроме них, фриц слышал еще приглушенные удары, как будто что-то тяжелое и упругое билось о стенки ангаров и странно металлический скрежет. «Ромка!» — крикнул фриц в темноту. Ответом был нечленораздельный вопль, услышав который, фриц невольно отшатнулся назад. «Кончай дурить, Роман!» — надсадно заорал из-за спины фрица Леонид. Плечом отодвинув фрица, в щель боком протиснулся Вилли. В руке у него был небольшой, тонкий, как карандаш, фонарик. «Останься!» — обернувшись, сказал он, полезшему было в щель следом за ним фрицу. «Вдвоем нам там делать нечего. Ты мне только проход будешь загораживать». Фриц кивнул и быстро попятился назад. Вилли медленно пробирался вперед, подсвечивая себе фонариком. Главным ориентиром для него были звуки, доносившиеся из темноты. Вопль, заставивший Фрица отшатнуться от щели, должно быть отнял у кричавшего последние силы. Теперь издаваемые им звуки были похожи на сдавленные стоны, прерываемые хриплыми всхлипами. Вилли преодолел почти половину расстояния разделявшего соседние проходы, когда луч фонарика выхватил из темноты фигуру человека, скорчившегося на полу. Роман лежал на спине, поджав колени и скрестив руки над головой. Комбинезон на нем был изодран в клочья и перепачкан кровью. Роман негромко позвал Вилли. Роман вздрогнул и что-то невнятно с подвывом забормотал. Вилли сунул фонарик в петлю на плече и, наклонившись, отвёл руки парня в стороны. Вместо лица он увидел сплошную кровавую маску. Разорванные веки открывали пустые глазницы. Вилли схватил фонарь и осветил узкое пространство прохода перед собой. На расстоянии, доступном слабому лучику, не было видно ни одного живого существа. Свободной рукой Вилли оттянул воротник комбинезона. Усилием воли он попытался отогнать липкий страх, леденящий кожу. То, что произошло с Романом, Невозможно было объяснить просто несчастным случаем. Кто-то жестоко и хладнокровно изуродовал парня. «Фриц!» — обернувшись назад, крикнул Вилли. «Да, Вилли. Немедленно вызывайте врачей. Ромка едва жив. Что с ним?» «Не знаю. Я попытаюсь его вытащить». Вилли снова вставил фонарик в петлю и, наклонившись, собрал в кулаки клочья комбинезона, оставшиеся на плечах несчастного парня. Едва только он приподнял тело с пола, Роман закричал. «Не то от боли, не то от страха». «Спокойно, Рома, спокойно!» Стараясь перекрыть его вопль, крикнул Вилли. «Это же я, Вилли!» Крик несчастного внезапно оборвался. Тело обвисло в руках Вилли. Роман потерял сознание, должно быть, так и не услышав обращенных к нему слов. Пятясь, Вилли потащил бесчувственное тело парня к выходу из щели. То и дело он скидывал голову и бросал взгляд в дальний конец прохода, словно опасался, что злодей, напавший на Романа, мог бесшумно подкрасться и броситься на него из темноты. Вилли невольно вздрогнул, когда сзади на плечо ему легла рука Фрица. Подхватив Романа за левую руку, Фриц помог Вилли вытащить его в проход. «О, черт!» – едва слышно произнес Фриц, увидев изуродованное тело парня. Леонид молча облизнул губы сухим языком. «Врачей вызывали?» – спросил Вилли. Он провел ладонью по взмокшему лбу и только после этого заметил, что руки его вымазаны кровью. «Да», – быстро кивнул Леонид. «Что там произошло?» – растерянно спросил он у Вилли. «Откуда я знаю?» – пожал плечами тот. «Я никого не видел». «Никого», – машинально повторил за ним Леонид. «Ты считаешь, что на Ромку кто-то напал? А ты думаешь, что это он сам себя так отделал?» С внезапной злостью отозвался Вилли. Леонид посмотрел на неподвижно лежавшего на полу Романа. Окровавленные клочья комбинезона едва прикрывали изуродованное тело, кожа на котором была почти полностью содрана. На груди, животе и бедрах были вырваны куски плоти. «Он еще жив?» — едва слышно спросил Леонид. «Был жив. «Когда я его нашел?» — ответил Вилли. «Да где, черт возьми, эти врачи?» — нервно взмахнул руками Леонид. «Сколько их еще ждать?» «Успокойся», — одернул его Вилли. «Пока еще и пары минут не прошло». «Ну надо же как-то помочь парню». «Чем мы ему поможем?» «Надо вызвать службу безопасности», — мрачно заметил фриц «Похоже, в сфере завелся свой псих-потрошитель». «Да». Леонид с опаской огляделся по сторонам. Нормальный человек такое сделать не способен. Он вытащил из кармана телефон и набрал номер службы безопасности. «Алло, дежурный?» — говорит бригадир смены Си. «На одного из моих людей было совершено нападение. Мы находимся в двадцать первом проходе. Да откуда мне знать? Парень едва жив. С него всю кожу содрали и оба глаза вырвали». В голове не укладывается тихо произнес Фриц. «Кто мог сделать такое? За что?» «Говорят, по сфере еще бродят бешеные, которых не удалось отловить», — сказал Вилли. «Одни разговоры», — пренебрежительно махнул рукой Фриц. «Кому-нибудь по пьяни голову проломит, а списывают все на бешеных, хотя никто их ни разу не видел. Будь это и правда бешеные, они бы его просто тихо прирезали». Лежавший до этого неподвижный роман, вдруг приподнял руку и дернул головой. «Все в порядке, Рома!» – присел возле него на корточки Фриц. «Сейчас врачи приедут. Потерпи еще пару минут». Пытаясь что-то сказать, Роман с трудом разлепил запекшиеся губы. Фриц наклонился ниже. «Чудовище!» – едва слышно прохрипел Роман. «Вылезло из стены. Оно прилипло. С ножами. Рука Романа упала на пол». Он снова потерял сознание. «Что он сказал?» – спросил у фрица Вилли. «Говорит, что на него напало чудовище, появившееся из стены», – ответил тот. «Бредит должно быть», – сказал Леонид. «Какое здесь может быть чудовище? В сфере даже крыс нет». Со стороны центрального прохода послышалось протяжное завывание сирены скорой помощи. но наконец-то!» – с облегчением вздохнул Леонид. Из-за поворота вынырнул белый закрытый электромобиль. Сирена умолкла, как только машина остановилась возле ожидающих ее людей. Дверцы откинулись одновременно с двух бортов. «Где пострадавший?» – спросил медик, одетый в светло-зеленый халат, выпрыгнувший на мостовую с левого борта. Фриц сделал шаг в сторону, открывая доступ к телу Романа. «Бог ты мой!» – ошеломленно произнес медик. «Что с ним случилось?» Вилли молча пожал плечами. Другой медик в это время уже сидел на корточках возле пострадавшего. В руке у него был тонкий щуп биосенсора, конец которого он прикладывал к различным точкам на теле жертвы, наблюдая за результатами обследования, появлявшимися на табло планшета, который медик держал на колени. «Ну что там?» – спросил, присаживаясь рядом, другой медик. «Многочисленные травматические повреждения тела, несовместимы с жизнью» ответил тот, что проводил обследование. «Мы опоздали. Он уже мёртв».